Прекрасный новый мир мёртвых. Острый, чистый, твердый. Скальпель с выверенной точностью врезается в тело, раскрывая тайны человека. С незапамятных времен в технике вскрытия мало что изменилось. Да, она была усовершенствована. Инструменты, используемые сегодня, изготовлены из нержавеющей стали и являются более аккуратными, чем в эпоху неолита или во времена великого греческого врача Клавдия Галена более 2000 лет назад. Однако как инструмент скальпель кажется незаменимым. Не представляю, как без него все могло бы работать. Не представляю. Не для меня. У меня есть и мечта, видение будущего осуществлять вскрытие без скальпеля, без разреза, без заметного шва. Скрытие трупа может происходить без серьезного вмешательства в тело умершего. Тщательный осмотр тела обеспечивают технические устройства, электронная обработка данных и искусственный интеллект. Точно и аккуратно. Я называю это виртуальной аутопсией или сокращенно виртапсией. Швейцарские коллеги даже запатентовали этот термин. При виртуальной аутопсии можно смотреть внутрь мертвых тел и сквозь них, так сказать, рентгеновским взором. Мы могли бы досконально обследовать каждого умершего человека. Все участки, которые обычно покрыты кожей словно плащом, стали бы прозрачными, даже без разрезов скальпелем. Мы действовали бы гораздо быстрее и эффективнее. Мысленно я уже строю новый институт судебной медицины, где мое видение вертопсии станет реальностью. Ключ к утопии будущего лежит в новых технических разработках, поскольку они уже повсеместно применяются в современной клинической медицине, а также в сетевой автоматизированной системе логистики. В моей пространственной концепции труп перевозят с одной станции на другую и из одного помещения в другое для тщательного внутреннего скрининга. И каждые 20-30 минут цикл проходит еще один умерший. То, что на первый взгляд может показаться некоторым людям странным, представляет собой идею точно рассчитанных по времени вскрытий в круглосуточном режиме, что, на мой взгляд, является ничем иным, как революции в патологоанатомическом исследовании. Потому что таким образом получилось бы провести вскрытие фактически всех мертвых тел. Я уже давно проповедую эту необходимость осматривать каждого умершего, потому что я убежден, что человеческое достоинство требует выяснения того, что стало причиной чьей-либо смерти. Сердечная недостаточность, синдром внезапной детской смерти, инсульт или просто старческая немощность. Когда кто-то лежит мертвым в постели, и кажется, будто он мирно спит, люди слишком часто склонны предполагать естественную смерть. Ребенок, мужчина или женщина могли быть задушены, убиты ударом или отравлены. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо докопаться до настоящей причины смерти. И это именно то, на что способна Вертопсия. Мы не упустили бы ничего, даже самых непостижимых страданий и прежде всего ни одной насильственной смерти. Ни одно убийство не останется нераскрытым, ни одному преступнику содеянное не сойдет с рук. Прекрасный, новый и безопасный мир. Я приглашаю вас проследовать за мной в институт вертопсии. В первом помещении проводится внешний осмотр мертвого тела, при этом ведется видеозапись всех этапов осмотра, включая раздевание. Состояние одежды описывается и фотографируется, как и следы на теле. Эти следы фиксируются, и поверхность тела сканируется, так что все изменения также документируются в трёхмерном виде. Затем труп по рельсовой системе транспортируют в специальный кабинет с рентгеном и компьютерной томографией, где в первую очередь выявляют костные изменения, а также повреждения инородные тела и скопление газов. Следующее обследование ангиография, то есть контрастное исследование кровеносных сосудов. Для этого в крупные кровеносные сосуды, артерии и вены в области паха вставляют трубки, чтобы затем под давлением ввести контрастное вещество. С помощью этого метода можно увидеть все тромбозы, эмболии и повреждения сосудов с внутренними и внешними кровотечениями. Далее следует магнитно-резонансная томография, которая оптимально передает все изменения органов и мягких тканей в нескольких изображениях с различными уточнениями по требованию. Далее труп отправляется в кабинет эндоскопии. Здесь тело просвечивают оптоволоконные системы, которые вводятся через рот или через кишечник, как при гастроскопии или колоноскопии. Это также позволяет исследовать и снимать изнутри грудную и брюшную полости. Для этого требуется соответствующий специалист, умеющий пользоваться эндоскопом. Также возможно и имеет смысл проведение сопутствующих внутренних и наружных ультразвуковых исследований. Наконец, шестое помещение обставлено как современное операционное. Здесь используются тонкие ножи и ножницы, управляемые из компьютера, которые вводятся через небольшие проколы на поверхности тела, как при малоинвазивной хирургической процедуре. Этими хирургическими роботами руководится крана опытный специалист, производящий вскрытие. Образцы ткани могут быть взяты из тела для микроскопических и химико химикотоксикологических исследований. Здесь также может производиться важное терапевтическое удаление тканей, например, роговицы и мышцы или сухожилий, которые впоследствии могут быть трансплантированы. В последнем помещении труп проходит восстановление и очищение. Эти процессы осуществляются уважительно и в соответствии с профессиональными правилами. Тем временем судмедэксперт, который направляет и контролирует все исследования, сидит в центральном техническом помещении подобно пауку в паутине. Все данные также документируются и хранятся здесь. Следующий труп может пройти тот цикл, как только освободится первое помещение для наружного осмотра. Кстати, еще есть интересная идея о том, что дальнейшими цепочками диагностической визуализации в центральных пунктах обследования, например, в крупных клиниках или моргах, можно было бы управлять посредством дистанционной передачи данных без присутствия экспертов на месте. Таким образом, центральное управление можно было бы осуществлять и в отдаленных регионах. Все технические условия для реализации моего видения вертопсии уже существуют. Я даже обсудил отдельные детали с различными медицинскими и технологическими компаниями, но многое еще предстоит сделать. Начиная с поиска подходящего здания и разрешения властей. Но как только такое учреждение будет создано и начнет функционировать, оно будет словно магнит притягивать ученых со всего мира, а не только судебно медицинских экспертов и патологоанатомов. Я также убежден, что подобный объект окупится с экономической точки зрения, тем более что все необходимые методы уже существуют. Взять хотя бы хирургию и кардиологию, но пока не для мёртвых. Мне непонятно, почему умершим отказывают в таком профессиональном обращении. В конечном счете, это не только значительно повысило бы выявляемость фактов неестественной смерти, но также обеспечило бы проведение качественного контроля терапевтических мер и врачебных диагнозов, которые не смогли предотвратить смерть. Ошибки и проблемы в клинической медицине были бы обнаружены и исправлены, благодаря чему, безусловно, удалось бы спасти много человеческих жизней.